Глава 7. Хворостов и его люди были окончательно сражены. Не только утратили остатки скепсиса, но и преисполнились энтузиазма, когда на поляну и на ведущие к ней и от нее просеки начали повзводно выходить сначала печенеги, а за ними и выглядящие гораздо грознее штурм-гвардейцы. Сразу, как писали Ильф с Петровым, стало шумно и весело. «Девушки при всех их способностях штучный товар, что ни говори. И морпехи дело хорошее, но ведь взвод всего». С такими силами перехватить выпавшую из рук, но еще не долетевшую до земли власть не слишком реально. Даже учитывая две трети сотни своих надежных людей, которых еще нужно собрать и чем-то вооружить. А тут весь лесопарк чрезвычайно быстро наполнился очень убедительными парнями в незнакомой форме и с напоминающим о годах Отечественной войны оружием. В избили ничего собралось. Много начальников самого разного рода и хронологической принадлежности. Сразу пять полковников. Считая Фёста и Хворостова, два подполковника Закревский, Эргард и комбаты штурмгвардии. Шесть капитанов, возглавлявшие роты Печенегов. Прямо хоть ремейк, картины, военный совет в филях пиши. Остальные офицеры двух россий... Ротные взводные, которым полагалось бы здесь присутствовать, просто не поместились в небольшом помещении. Расположились на крыльце. на лавках у стены, под широким навесом у обращенного к лесу торца дома. Некоторая путаница в головах у не слишком хорошо разбирающихся в исторических тонкостях офицеров и той, и с другой стороны возникла лишь от того, что одинаковые знаки различия в двух армиях обозначали несколько другие чины, в остальном же взаимопонимание и в избе, И на поляне наметилась полное. Как водится, первым делом обменивались куревом, немедленно вынося оценки качеству табачных изделий. Добровольцы Хворостова, не побывавшие на заводе, с крайним вниманием отнеслись к присутствию в рядах братьев по оружию целой сотни хоть и суровых, на первый взгляд, но весьма милых и при ближайшем знакомстве девушек, которых тоже весьма заинтересовали коллеги-мужчины из чужого мира. Фёст, отвыкший от армейского многолюдия, сразу почувствовал себя как дома, в родной семье. Если с тобой около тысячи вооруженных, надежных ребят, совсем иначе себя ощущаешь, чем одинокий разведчик в диком поле. Попытка Уварова как-то уберечь девичью роту от излишнего, неуместного сейчас внимания, закончилась безуспешно, при том, что формально он был прав. «Сто девушек в окружении, тысячи мужиков, собравшихся на войну – сильно дестабилизирующий фактор. Хотя бы в том смысле, что заболтаются на не имеющие отношения к службе темы так, что и команд не услышат. А то и военные тайны начнут выдавать». На не менее важный момент обратила внимание все та же вездесущая Темникова. Здорово раздосадованная, что Вильяминову и двух ее сестричек Принимал государь, из собственных ручек прицепил Георгиев и дал по очередной звездочке. Она твердо решила, что в предстоящем деле непременно догонит Настику, ставшую уже штабс-капитаншей. И хоть через влиятельных родственников, но добьется, чтобы ее, а не будущую графинишку, поставили ротной вместо полусаблена, уже по достоверной информации подавшего рапорт. «Прошу, господин полковник, новый настоящий чин графа, она произносила совсем с другой интонацией, чем вежливое титулование обычного подполковника, распорядиться выставить вокруг нашего расположения патрули в радиусе 100 метров». «Зачем?» — не понял Уваров. Затем, что девушкам, прошу прощения, кустики желательно отлучаться без ненужных свидетелей». Дерзко глядя командиру в глаза и, несколько вызывающе улыбаясь, — ответила Темникова. — Ах ты, зараза! — подумал Валерий. — Но я тебе не бедняга, полусаблин, которого вы своим под довели до импотенции. Эту печальную новость Уварову военврач Серёшин по довольно категоричной просьбе Валерия, все же переведенный из Туркво и назначенный начмедом бригады, сообщил, и не было в этом никакого нарушения врачебной тайны. так как врач обязан докладывать по команде обо всех случаях заболеваний и ранений личного состава, даже самых деликатных, независимо от звания, должности и пола. Так точно разрешаю. При этом возлагаю на вас личную ответственность на поддержание прилегающей территории в должном санитарном и эстетическом состоянии. Никаких кустиков. Проще говоря, теперь Арине в награду за инициативу предстояло приказать энному количеству девиц из своего взвода вооружиться саперными лопатками, отрыть, согласно уставу, положенное количество ровиков и следить, чтобы в их использовании соблюдался положенный порядок. Получив уставной же ответ слегка разочарованной и прилично разозленной дамы, Уваров поднес ладонь козырьку со словами «Не смею больше задерживать» и отправился по более важным делам. На ступеньках временного штаба он столкнулся с бывшим поручиком, теперь штабс-капитаном Щитниковым. С ним они вместе воевали в Польше, участвовали в рейде на Радом, встречались с некробионтами из бокового времени, обрадовались встречи, приобнялись, отошли в сторонку. «Далеко ты меня обогнал?» сказал. Щитников подразумевает две золотистые полоски без звездочек между ними на камуфляжных погонах Валерия. Только час назад государь лично удостоил, не стал скромничать уваров, еще и приказа нету, а мне никак не доведется с ним лично встретиться, парой слов перекинуться. С театральным вздохом развел руками товарищ. Конечно, всем давно известно, что процентов 80 фронтовиков заслуженных наград не получают. То свидетелей подвига не оказалось, то наградной лист в канцеляриях затерялся случайно, то вполне намеренно старший начальник его перечеркнул и в корзину выбросил. Самим графом так пять лет подряд было. Вдруг черная полоса на белую сменилась раньше, чем убили или с горя запил по-черному. «Ничего, Володя!» В этот раз имеешь шанс не только от нашего императора что-то поиметь, но и от чужого тоже. Ты кем сейчас? на штаб бата батальона. Значит, в списке точно попадешь. А ну давай, изложи поподробнее. Мы же ничего, кроме команд, в ружье и по машинам пока не слышали. Минут через 15-20 расскажу. Сейчас прости, тороплюсь. Обещаю, жив буду, лично прослежу, чтобы тебя на первой странице наградного листа напечатали. Вот спасибо, ваше высокоблагородие. За мной тоже не заржавеет, что румгвардии проставляться умеют. В комнате как раз шел спор насчет экипиров. Мятлев утверждал, что гораздо лучше переодеть... всех участников операции в единообразную форму местного образца во избежание ненужных эмоций и ассоциаций. ФИОС, в свою очередь, доказывала, что при том разнобое в обмундировании многочисленных российских силовых ведомств и организаций, когда даже ветеринарный надзор имеет собственные мундиры и знаки различия, обычным гражданам совершенно наплевать, в чем именно будут одеты бойцы, проводящие быстротечные точечные... Мероприятия в разных концах города. Погоны у нас одинаковые, трехцветные, шевроны тоже. Говорим на одном языке. Другое дело, перевооружиться как раз стоит. ППС и ППД вызовут гораздо больше недоумения и как раз узнающих людей. А у нас две трети населения знающие. Это вам не цвет и рисунок пятен на камуфляже. Тем более нужно на всякий случай иметь при себе что-то, солиднее автоматов и ручных пулеметов, хотя бы для психологического воздействия. Вот именно, психологического. Я помню, как «Не надо» с фон Меком из гранатомета по танкам в упор стреляли. «Чистая психология», — усмехнулся Секонд. «Точно знаю, недалеко от Нара есть дивизионные базы хранения». Не ответив аналогу, продолжил Фёст. «А обслуги там от силы две-три роты технарей «Интендантов, за десять минут разберемся, но ну, лучше бы вообще по-хорошему договориться. У кого на окружное или какое-то еще командование выхода есть?» При этом он посмотрел на Хворостова. Но отозвался Мятлев. «Я попробую». «Есть у меня знакомый генерал в министерстве. Как раз арт-вооружением ведает». «Вроде нормальный парень. Выйдем», — сказал Фёст. Звонить при всех с помощью портсигара ему не хотелось, а по другой связи едва ли получится найти нужного человека полвторого ночи, тем более, что сотовая связь постоянно то появляется, то исчезает, скорее всего, исходя из нужд и целей мятежников, а по проводам даже совсем дурак на такие темы говорить не станет. Зато блок-универсал, как это уже вчера подтвердилось, пробивает... и на выключенный мобильник, и на аппарат с обрезанными проводами, а несколько нужных номеров этого человека у контрразведчика были. Они перешли через заполненную печенегами поляну, сели на заднее сиденье одного из самшитов, полускрытых кустами лесной опушки. «Давай диктуй», — предложил Ляхов, откидывая крышку блока. По-четвертому из набранных номеров, наконец, удалось дозвониться. Так и есть. Телефон был выключен, а сам генерал проводил время в банке за преферансом. «Можно было бы даже посмотреть, с девочками или нет». Но Вадима это сейчас не интересовало. «Главное, что человек был практически трезв, судя по голосу. Оставайтесь на линии, с вами будут говорить». Деревянным голосом сказал Фёст и передал прибор Метлёву. «Привет, Саша! Это Леонид. Извини, если отвлёк. Какого чёрта? Как ты соединился?» Я специально выключился, чтобы отдыхать не мешали. тубля Совсем забыл, где ты работать. Что случилось? Как вокруг тебя обстановка? Хреново, можно сказать. На мизере две взятки схватил. Это еще не хреново. Вот если бы штук семь, но я в несколько другом смысле. О дневных событиях что-нибудь знаешь? Каких событиях? Мы с утра отдыхаем компании. Не поверишь, лично замминистра три отгула разрешил. А у меня их, наверное, с полсотни. Только тебе разрешил? А в чем вопрос? Нет, не только мне. «Вот из моего управления двое, еще двое из внутренней контрразведки». «Везет же», — сказал Мятлев, а сам подумал, что замминистра не глуп, хотя и сволочь. Хороший способ придумал неудобных генералов из игры вывести. Сажать не надо. В предвидении будущего мало ли кто пригодится. И под ногами путаться не будут с ненужными эмоциями. И где ты сейчас? Есть тут хорошие заводи на протве, не доезжая Обнинска. Корыбки половили, попарились, теперь сотку распеваем. Телек, радио. И не включали, а у нас на плеерах музыки навалом. Мятлев вздохнул облегченно. Но повезло, кажись. Куда больше повезло, чем он рассчитывал. От названного товарища места до интересующей их базы примерно одинаковое расстояние, причем по одной директрисе. «Ты стоишь, Саша?» «Ну?» «И даже без штанов, а что? Сядь сначала». После чего сообщил о попытке государственного переворота, так и сказал. «Фарус-2». Генерал Теряев, парень сообразительный, ему долго объяснять не надо и август 91 хорошо помнит, а также знает, что Мятлев С президентом на «ты» однокорытники, можно сказать. И что? Ну, с Форосом не вышло. Президента мы эвакуировали в надежное место. Сейчас собираем верные нам силы. Завтра думаем зайти под длинную масть без хозяйки. Доходчиво? Вполне. Слышно было, как на той стороне провода собеседник, прикрыв трубку рукой, что-то кому-то говорил. Потом советоваться будешь, прибавил громкости и металла в голосе Мятлев. Ты с нами или как? В честь генерала он ответил, не задумываясь с вами, конечно. «Других вариантов не вижу. Что нужно делать?» «Второй вопрос. База возле Бекасова тебе подчиняется?» «Само собой, что надо. Десятка-три Уралов или в этом роде полторы тысячи калашей и сопутствующие товары?» «Бойцов у меня примерно столько же на данный момент. К утру будет больше. И все без оружия?» «Удивился Теряев. Странным ему это показалось. С оружием у меня другие. А это я действующий резерв поднял». «У нас, сам понимаешь, ни Швейцария, ни абхазии арсеналы под кроватью не держим». «А, понял, танки не нужны?» Это могло бы прозвучать и шуткой, но сейчас не тот момент. «Не пойдет, ездят медленно и громко, в городе неэффективно. Давай конкретику, что, как, когда. Эй, тише вы там!» «Это не тебе». «А вот прямо сейчас я еду до Нары, ты на машине туда же, возле платформы, встречаемся и вперед». «Ну, мать твою!» и «Так далее, жди!» «Эх, такую игру испортили!» Мятлев кивнул Фёсту. «Отключайся». Нет, все-таки Теряев прилично выпивший, но, как на Руси говорят, кто пьян да умен, два угодья в нем, и женские голоса поблизости от телефона пересмеиваются, два или три. Интересно, у них там рыбалка, в голове Фёста, например, не совсем укладывалось, как можно одновременно пить водку, играть в преферанс. И развлекаться с дамами, если только они и в преферанс тоже. А что, красиво, дамы неглиже, мастерски мечут, карты курят, сигары и дружно выпивают, как положено протоколом по рюмке за каждый сыгранный мизер. Надо будет как-нибудь Людмилу из секонда с Майи на такую пульку подбить. Мелькнула несвоевременная мысль. Что ж, одно дело вытанцовывается, даст бог и дальше так пойдет, сказал Мятлев. — На чем ты нашу толпу собираешься за час к этой базе перекинуть? — осведомился Фёст. — Машин, считай, нет. Марш-бросок на двадцать километров — дело долгое. — А твой генерал, если подсуетиться, через полчаса на месте будет. — Эх, молодежь! — покровительственно хохотнул Мятлев. — Явно довольный собой. Понятное дело, ты человек при всех достоинствах не сильно военный, а уж теорию и практику партизанской войны только по фильму «Фронт», «Без флангов, представляешь?» А в такой войне транспортные вопросы для обеих сторон как бы не главнейший фактор. Так что учись пока. Контрразведчик явно брал реванш за те унижения и бестактности, что вольно или невольно все минувшие сутки допускали в его адрес и феосты секонд, не говоря о девчонках. Пока они быстро шли к дому, Мятлев продолжал. «Сейчас ваш Тарханов пусть командует. К маршу и бою изготовится и общее построение. А я сразу до всех замысел доведу. Только все быстро, очень быстро надо. Есть один почти природный фактор, что нас здорово поджимает. На столе в большой из комнат кордона, назовем это «избу», так?» «Была расстелена, содранная со стены, крупномасштабная карта сектора Подмосковья от МКАД до границы с Калужской областью, между Рижской и Курской железными дорогами, со множеством только лесникам и землеустроителям понятных пометок». «Таким образом, господа», — докладывал Мятлев. «Вопрос мною решен положительно. Все, что нужно, нам дадут. Но предварительно нужно совершить ночной марш-бросок по лесной дороге вот сюда». «Железнодорожная платформа Мичуринец. Это чуть больше пяти километров. Времени у нас ровно час». Он постучал пальцем по стеклу самых обычных командирских. «На бреге и прочие модные в узких кругах ограниченных людей бимберы, как некогда назывались дорогие золотые часы на блатной музыке, не счел нужным разоряться или унижаться». «Машина у нас сколько?» «Пять ваших, три моих», — ответил Хворостов. и еще не меньше полутора десятков, на каких ребята подъезжали. Я не считал. У нас один броневик», — добавил Тарханов. «На броневике ты сам поедешь, изобразишь службу с замыкания», — сказал опытный в таких делах Фёст. Честно сказать, Воронцов с аналогами не рискнули проталкиваться через терминал почти сотню многотонных грузовиков и бронетранспортеров. Подобная попытка с яхтой «Призрак» примерно такой же массы, как батальонная колонна, закинула ее вместе с экипажем из 1925 аж в 2056 -й. При этом стоит признать, тот хроноклазм имел в основном положительные для большинства участников последствия. Но сейчас экспериментировать не было времени. Проще рассчитывать на подножный корм. Значит, сажаем на технику всех, кто поместится. Поровну наших и ваших, мятлив после первых, может быть, самых важных успехов в организации рен снова ощутил себя генералом, на своей земле принимающим иностранные войска, поступившие к нему в оперативное подчинение. Я с передовым отрядом до самой базы. Теряев только лично со мной будет дело иметь. Кто-нибудь, хоть ты, Фёст, бери свой броневик и еще одну машину и полным ходом до назначенной мною платформы. Занять ее и ждать последнего поезда электрички в час сорок семь. Следующая только в пять двадцать. Пассажиров вежливо высадить по причине проведения спецоперации. Прошу господ офицеров как следует запомнить. Продержать состав сверхрасписания мы можем максимум 10 минут. Иначе, сами понимаете, график движения на дистанции полетит к черту, и мы легко можем встретиться с чем-нибудь большим и тяжелым дальнего следования. Пояснения требуются. Пропустим, бегом по шпалам выйдет далеконько, разве что такси вызывать. Напоследок Мятлев пошутил, заодно вернул скрытую цитату из давнишней 70-х годов романтической песенки «Последняя электричка». Всем все ясно? продублировал контрразведчика командирским голосом Тарханов. «Тогда вперед!» «Уваров, сажай на технику всех своих девиц. Нечего им ножки по лесным буеракам ломать». «Вы, полковник, это уже к Форестову. Выделите своих самых подходящих бойцов». «На оставшиеся места?» «Вперед!» «Время пошло». Незначительная ЖД-платформа между Переделкиной и Внуково, на которой далеко не каждая электричка останавливается, Своенных великой отечественной естественно времен не знала такого оживления и внезапного наплыва крайне пестро одетых и вооруженных людей. Первым к платформе побежал Уваров в камуфляже раскраски осенний лес с ППС поперек груди двумя пистолетами, пока в бойске на бедрах, нагруженный боеприпасами на час боя. При нем пять валькирий, одетые и вооруженные также. но способные не только бегать и стрелять, но и вполне заменить полноценный штаб бригады, как один самый простенький компьютер. Целый сон бухгалтеров Государственного банка и своим быстродействием и сообразительностью. За ним из второй машины и пикапа Самшит выгрузилось еще человек 20 бойцов. Каким образом столько влезло в полугрозовичок с довольно маленьким кузовом, можно представить, вспомнив кинохронику времен Кубинской революции, когда Бурбудос новогодним утром 59 -го года въезжают в освобожденную от американской марионетки Батисты Гаванну, набившись по 50-20 человек в обычные Велесы и Доджи. Так они и двинулись у варов в окружении своих паладинок впереди, за ними партизаны Хворостова, под командой, опять же, консьержа Бориса Ивановича, успевшего пристегнуть на свою полувоенную куртку охранника майорские черные с красными просветами погоны. Дежурная по платформе даже на вид стервозная тетка лет под 50 буквальным образом остолбенела не пойми от чего. От давно невиданных здесь вооруженных мужиков, если б не славянская внешность, здорово напоминающих чеченских или дагестанских бандитов. Или от взгляда на Анастасию с Гертой, один в один похожих на девок из компьютерной стрелялки, от которой внука приходилось отгонять подзатыльниками. Лара Крофт их звали, что ли. «Извините, сударыня», — обратился к дежурной Уваров со своей неизбывной по отношению к даже таким дамам вежливостью. «У нас спецоперация, так что простите за беспокойство». Тетка чуть не фыркнула от возмущения. «Еще и придуривается офицер не то ОМОНа, не то какого-то другого спецназа», — вовремя отодвинул плечом деликатно графа Борис Иванович. «Исламских террористов ловим», — пояснил он на более понятном языке. «Сейчас электричку займем и поедем. А ты стой!» «Спокойно, не дергайся по пустякам. Делай, что тебе положено, и только на вот за беспокойство!» Передразнил он Уварова и протянул тетке пятитысячную бумажку. Из-за билета на всех тоже. Тем более, что майор нутром чуял, что скоро настоящую цену будут представлять совсем другие деньги. Вроде как баксы в начале девяностых. Дежурная деньги взяла и спрятала неуловимым жестом неизвестно куда. От этого благодеяния ее подозрения только усилились. Когда это родные менты деньги раздавали, они вымогали. Но с другой стороны, погоны у всех знакомые, девки без хиджабов, да и личностью никак на мусульманок не тянут. На обложку глянцевого журнала каких полно в вокзальном ларьке, да, а на другое никак. И все прочие тоже явно свои, пусть и непонятные, только матерятся вполне разборчиво. Ну, делайте, что нужно, а я что, пожала тетка плечами и намерилась шмыгнуть свою загородку рядом с кассой? Нет, ты уж с нами побудь, слегка изменил интонацию майор, а Вильяминова потянула Уварова за рукав. Давай в сторонку отойдем, тут без нас разберутся. Осталось согласиться и разрешить желающим перекур, не отходя от края платформы. В это же время целый, считай, полк, два полных батальона, пять рот и по две сотни добровольцев, на удивление тихо, но с понятным топотом, громыхиванию оружия и слитным шумным дыханием чался по нескольким параллельным просекам и тропам той же цели. В ночном лесу марш-бросок совсем непростое дело даже для опытных бойцов. Именно в плотной массе ротных колонн, когда отдельный солдат не может заранее видеть и выбирать свой путь маневрировать по обстановке. Растянутых связок голеностопов и коленных тоже, не говоря о возможных травмах глаз, торчащими ветками могло быть совсем немало. Или темп движения снизился бы до недопустимого. Но тут уж с секундом сообразили, никому другому это просто в голову бы не пришло. Поставить впереди каждый построенный в колонну по два роты морпехов-роботов. Никто ведь с другой понятия не имел, что ночное зрение у каждого Аскольда, Артема и далее по алфавиту ничуть не хуже дневного. А реакция в десятеру лучше, чем у пресловутых ниндзей и даже валькирий. Поэтому, лидируя, наблюдая рельеф местности и предупреждая голосом о каждой кочке и торчащей выше колен препятствий, роботы вели свои команды безукоризненно, без травм и потери темпа. Очень интересным поворотом политического сюжета, происходящего было появление на платформе господина Воловича во всей красе, полупьяного, что придавало ему еще больше шарма и интеллигентной независимости. Он прибыл... По команде Фёста в сопровождении Еланской, для которой Борис Иванович приказал одному из своих подчиненных по охране дома подать к подъезду очень не новый, но в приличном состоянии Nissan патруль и доставить даму с кавалером туда-то со всей возможной скоростью и в полной сохранности пацаных и привез в рассуждение обернуться по ночным пустым дорогам за час туда-сюда. Галину Фёст!» Счел возможным ненадолго снять с поста, предполагая, что ее интеллигентные подопечные и так никуда не денутся чужой реальности. Тем более Еланская их со своей свойственной ей строгостью предупредила, что и звонить из квартиры им зачем и некуда, а входную дверь изнутри открыть невозможно. По дороге Волович снова принялся объяснять очаровавшей его по пьяному делу назирательнице, как она восхитительно сексуальна, вся такая воздушная, к поцелуям зовущая, и как ей будет хорошо, если она поймет свое счастье и согласится стать его дамой сердца со всеми вытекающими последствиями и преференциями. То есть ума, который почти всеобщему мнению его тусовки стоял на уровне минимум Шекспира Лермонтова, И Белинского одновременно любимцу потасканных либеральных пифи все же не хватило, чтобы понять, с кем имеет дело. Он как-то не сообразил по принципу импринтинга, что еланская, которую он впервые увидел в довольно миленьком штатском наряде, девушка из той же команды, что грозные воительницы Людмила и Герта. А ведь массу примированных из известных источников и претендующих на тонкий Психологизм книг написал господин Волович, и в сотни раз больше тоже вроде бы умных статей. Когда машина тронулась, Михаил сделал еще приличный глоток из небрежно прихваченной со стола кухни, спрятанной в карман пиджака бутылки, и принялся выяснять, куда и зачем они едут. Потрепался немного в своем обычном стиле, а когда решил... что впечатление произведено, и девушка достаточно уболтана, он начал хватать ее за коленки и выше. Не так, чтобы совсем грубо, но слегка за пределами допустимого там, откуда прибыла иланская, Да, впрочем, и в редакции «Голоса совести» молодые сотрудницы не давали ему по морде за его свободу рук только потому, что боялись лишиться весьма и весьма выгодной работы. Хотя в их проамериканской газетке Следовало бы придерживаться американских стандартов насчет харасмента и прочих достижений демократии. Когда определенная галеною граница допустимого флирта была перейдена, репортер мгновенно схлопотал заслуженное. А открытой ладони, но крайне болезненно, пощечина была тут же дополнена советом трогать за означенные места свою двоюродную бабушку, отчего весьма популярный в роте печенежек-персонаж. Причем на том самом языке, что она советовала младшим подругам использовать только в самом крайнем случае. Для самой Еланской при ее жизненном опыте вербальные и мануальные заигрывания Воловича особого значения не имели. Тут важен принцип. Репортер даже не возмутился, но немедленно впал в задумчивость, из которой не выходил до момента прибытия в место назначения. Еланская без церемоний вытолкнула его из машины прямо... В объятия Фёста, как могла, очаровательно улыбнулась обожаемому ею полковнику, не сразу поняв, что Фёст не секунд. Спросила, может ли она еще чем-то помочь. Получила ответ, что больше всего она поможет, контролируя порученный ей объект, не менее важный, чем даже и Кремль. И вознаграждена Галина будет в той же мере, как непосредственные участницы боевых действий. это порочицу не слишком вдохновила она поджала губы и скомандовала водителю будто извозчику ли хочу гони осадок у нее в душе остался неприятный подруги значит себе в ярком деле кресты зарабатывают а она со штатскими придурками в безопасном месте возиться должна при всей ее родственной причастности к высшим кругам галина еще не сообразила что теплое и почти интимное не в том смысле общения с будущими соратниками будущего правителя России может принести намного больше бонусов, чем беготня с автоматом по подмосковным лесам. Фёст радостно сообщил Воловичу, что если мозги у него ещё чуток работают, то сегодня он может войти в аналы мировой журналистики наряду. «Да неважно с кем, сам придумаешь, самый цимес будет вот в чём. Я тебе сейчас правду скажу, чтобы заранее знал, как настраиваться». После того, что ты видел вчера, мы наносим ответный удар, думаю, в течение ближайших суток. Власть будет возвращена законному президенту. Всяческая незаконная позиция, хоть правая, хоть левая, хоть радужная, будет как бы поизящнее выразиться искоренена. Наиболее радикальные ее элементы физически, а ты все это дело опишешь в восторженных тонах. Материал немедленно... Пойдет как в наши, так и западные издания. Фотографии тоже будут самые, что ни на есть. Извини, Вадим. Осторожно начал Волович, потирая все еще зудящую щеку. Теперь пощечина от Еланской. Кстати, репортер на последние три часа пребывания в Столешниковом, где она ему наливала по потребности и шутила, что называется, напропалую влюбился в нее настолько, что теперь даже несравненные глаза и формы Людмилы подзабылись. Казалось ему завуалированным поцелуем. Вот так, кстати, некоторые люди становятся мазохистами. Воловичу такое превращение, несомненно, пошло бы на пользу. Зато Ляхова то ли американца-экстрасенса, то ли отечественного альфовца или каскадовца Он опасался все больше и больше. Этому рафинированно интеллигентному парню пристрелить ближнего, как нечего делать. Видели, знаем. Извинить не могу, твердо сказал Фёст, припомнив Булгакова, поскольку не знаю, за что, излагай. Но ну, как тебе сказать? Ты представь, такой мой текст просто не поймут. Скажут, что это под давлением или вообще не мной написано. Мы ведь давно внушили мировому сообществу, «Ты знаешь, милый, мне ведь абсолютно по, все ваши обычаи, правила и эмоции, и твои лично. Дала тебе барышня по морде и правильно сделала». «А откуда, откуда ты знаешь?» — оторопило спросил Волович. Свидетелей, кроме водителя, не было. А что почти неуловимого взгляда и жеста Еланской к Ляхову оказалось достаточно, он не сообразил. «Ты, блин, все время забываешь мою официальную должность и звание. Я, может, не только видел третьим глазом, что ты в машине с моей сотрудницей сделать пытался, но сам это дело инициировал. В смысле, по морде. Остальное твоя личная инициатива. Продолжаем по сути». Ты пишешь репортаж о сегодняшней ночи, как Джон Рид, Михаил Кольцов и Хемингуэй в одном лице. Я его публикую, где найду нужным. То есть везде. А ты попутно для усиления эффекта выступишь с кратким экспозе по телевизору. С радостной рожей и бьющим через край энтузиазмом заодно и уцелевшим к моменту передачи дружкам и спонсорам передашь привет и добрый совет. В смысле «увидел ты» реальное воплощение возвышенных идей борцов с кровавым режимом и преисполнился. Как там у родящего? Душа моя их гнусным поведением уязвлена стала. Одновременно чисто практически вывод из старого корыта братва кормить больше не будут. Пора перестраиваться или подыхать. Насчет «подыхать» поубедительнее, ибо этот термин употребляется в самом буквальном смысле. «А тебе я заплачу по высшей ставке Госдепа, плюс все гонорары, что сумеешь выбить, твои». Договорились? Хотел еще припугнуть отважного бойца, но вовремя сообразил, что не только ведь кнутом следует действовать, и сказал с усмешкой очень точно имитирующей ту, с которой Волович любил позировать на фотографиях и телеэкранах. «Кроме того, получишь эксклюзивное право брать интервью у моих красавиц». Вадим обвел рукой девичье отделение, оживленно болтающее, пока командир отвлекся. И даже перед Галиной за тебя слово замолвлю, чтобы не обижалась на дурака. А дальше как сумеешь. Далеко ведь пойти можешь, особенно если президент оценит твой героизм. Вместе ведь с ним вы стояли под вражеским огнем. Министром печати и массовых коммуникаций пойдешь, если позовут. Волович давно, еще минуты три назад, для себя все решил. Ни Джордана ведь бруно он ни галилей не муцио Севола даже а иланская тебя не сильно ударила вдруг спросил фёст да ну пустяки так махнула ладонью перед носом тогда ты брат почти что на коне если б ей твое поведение на самом деле не понравилось «Плевался бы ты сейчас кровью и осколками зубов, она девушка суровая». Дежурная по станции, показывая на сигнал семафора и одновременно нависающие над пероном часы, сказала майору. «Все, электричка на наш блок-участок вошла. Через минуту прибывает». Фёст услышал и выругался сквозь зубы. «Пролетаем, похоже», — запаздывает войско. «Да и ладно, тех, что есть, хватит, чтобы начать...» склады потрошить. А эти как-нибудь доберутся, или тоже вариант, если транспортом разжиться, можно на обратном пути подхватить. В конце выводящего к платформе закругления дороги вспыхнул прожектор подходящего электровоза, и одновременно пространство перед станцией начало заполняться выбегающими из леса печенегами и штурмгвардейцами. «Успели все-таки!» и показали рекордное для ночного марша броска время. Немногочисленных пассажиров вежливо попросили пройти в последний вагон и извинить за беспокойство. Машинисту с помощником тоже более-менее близко к истине объяснили суть происходящего. Набитый под пробку, под завязку или как бочка с сельдями поезд тронулся почти по расписанию. За небольшой сбой графика машиниста, пожалуй, не станут наказывать завтра и в последующие едва ли... обещающую быть спокойными дни. В условленном месте мятливо уже ждал его товарищ. Не подвел, чего Леонид Ефимович опасался до последнего момента. Прямо в караульном помещении артиллерийский генерал написал распоряжение о вскрытии склада и даже приложил личную печать. «У нас все отработано, главное, никакой завязки на бюрократов», хвастался Александр Кириллович. Как он представился Фёсту, не назвав фамилии. Помните, в 93-м Гайдар ночью обратился к Шойгу за автоматами? Спросил он окружающих, ничуть не заботясь о том, что кроме него самого и мятливо большинство просто в силу возраста едва ли могут помнить тот незначительный по прошествии 20 лет эпизод. Мы тоже рассчитываем на любые непредвиденные случайности. Примерно 10 человек могут самостоятельно принимать решения о выдаче мобзапасов с последующим докладом, разумеется. — Если еще останется кому докладывать, — мрачно добавил Мятлев. — И это возможно. Фильмы про 41-й смотрели? Ну вот. Я распорядился, чтобы весь проживающий поблизости и отдыхающий в казармах личный состав подняли по тревоге. — На случай чего будут у меня свидетели. И ты, Леня, чуть не забыл мне какую угодно бумагу. Напиши, сам придумай. — По распоряжению президента Российской Федерации Верховного Главнокомандующего. Тебя устроит? «Меня все устроит. Пошли». Своих специалистов по автобронетехнике в распоряжении ответственного дежурного оказалось всего три. Вот-вот прибегут еще с десяток прапорщиков и полсотни срочников. Но это не особенно существенно. Практически все офицеры Хворостова кое-что и в Уралах, и в БТР, и с Бердмами понимали, да и понимать в них особенно нечего. Вот для штурмгвардейцев большинства печенегов и даже Тарханова-Суваровым все эти по евроамериканским понятиям примитивные машины, если не китайская азбука Морзе, то китайская грамота точно. Часа два-три теоретических занятий и не меньше практических потратить пришлось бы, чтобы даже умелых водителей на незнакомую технику пересадить и в самостоятельный рейс выпустить. В Отечественную войну русских солдат, умевших американские же по происхождению полуторки и эмки водить при встрече с виллисами, доджами. И с Тудебекерами всего 10 годами технического прогресса от наших разделенными уже возникали проблемы. А здесь все-таки почти 90 лет апартеида, то есть раздельного развития. Два десятка учебно-транспортных машин стояли заправленными, даже аккумуляторы были на месте и в порядке. Ключи на доске в руж-комнате. по нынешним временам организованность в поддержании боеготовности. Да и боевые нужно было только залить горючим и завести от внешних генераторов. «Дальше сами начнут заряжаться. Пойдемте, я вам кое-что интересное покажу», — предложил друг Мятлева, стоящим вокруг него офицером, то есть фёсту, секонду, неотвязно им сопровождающей пятерки валькири и еще нескольким ротным и взводным штурмгвардейцам временно свободным. в первой очереди у нас там, махнул рукой генерал в сторону расположенного чуть в стороне от центральной линейки Пагауза из бутового камня, как раз на приписной полк полного штата. Над шестью двухстворчатыми воротами Пагауза и погрузочной аппарелью вспыхнули яркие фонари. Донесся стук и лязг торопливо отпираемых замков и отодвигаемых засовов. Арт-вооруженец, от которого ощутимо попахивало, подозвал спешавшего от проходной высокого усатого прапорщика, которому бы Гришку Мелихова в кино играть. Так он был похож на артиста Петра Глебова. Пока тот подходил и уставно рапортовал, генерал успел еще приложиться к фляжке. Нервы-то не у всех железные, и все, что он сейчас делал... Легко тянула на расстрел по законам военного времени, если победит противоположная сторона. Потянул ее, не глядя в бок, мол, угощайтесь, кто желает. Солидный титановый сосуд не меньше, чем на пол-литра перехватил Мятлев. У него тоже непонятным образом усилился мандраж. «Ну, понятно», — подумал Фёст. «Пока все в сфере чистого разума. Одно дело, а сейчас сплошная практика пошла». Годариан, кажется, писал, что у него на советской границе за пять минут до начала артподготовки тоже неудержимо зубы застучали, хотя сам расписывал план разгрома Красной Армии за две недели. Вот, прошу полюбоваться, старший прапорщик Мигель, Владимир, внук тех самых испанских детей, которые. Давай отпирая закрома. Тут у него целый музей, считай оружейная палата. Возьми фляжку, Володя. Приложись, разрешаю. Тут все равно не слабое, по всему видать, заваруха начинается. Что, татары с мордвой восстали? Задал сержант по-своему логичный вопрос. Если бы на Кавказе что-то опять началось, так людей на складах эскового вооружали бы, а не здесь. Да и зачем их вооружать, этих людей, кстати? Пробегая через КПП, он наметанным глазом оружейника видел рядом со своими знакомыми срочниками чужих спецназов, увешанных черт знает какими стволами, в основном ППС чуть переделанными. Смосфильмы, что ли? То и что нам завтра по телевизору расскажут. Или сразу военный прокурор успокоил генерал-сержанта. Веди. Действительно, полюбоваться здесь было на что. Особенно секунду с девчонками и штурмгвардии. Фёста подобные склады видел ещё на своей службе. Советские руководители, помнившие проблемы с оружием в Первую мировую и в начале Отечественной Дозабоченные до вдобавок поддержкой мирового революционного процесса и его передовых отрядов стаскивали откуда можно и закладывали на ответственное хранение все, что более-менее стреляло имеющимися в ассортименте отечественных заводов патронами. Первый пакгаус в добрую сотню метров длиной был заполнен винтовками и в ящиках. И стоящими в пирамидах с открытыми затворами и густо смазанными стволами были здесь не только мосинки, еще и СВТ и АВС всех модификаций благо под один и тот же патрон образца 1908 года 762 на 54. 50 тысяч и патронов достаточно. Воюй не хочу, гордо сообщил Мигелю. Упаси бог, даже перекрестился мятля вагане у маджадедов. Ли-Энфильдов десятеро меньше было, а доставалось нам от них. Ну вот, а в России на консервации, по моим данным, 4,5 миллиона трех линей хранится. На всю американскую армию по пуле хватит и на китайцев останется, гордо сообщил Алексей Кириллович. Пошли дальше, и орлиным взором посмотрел на жадно внимавших ему валькирий. Девушек масштабы и психологическая подоплека российской военной мощи начали впечатлять. Действительно, если раздать все это оружие населению, да снабдить патронами, что толку от сверхсложных и очень современных конструкций возможного агрессора, включая компьютеризированный? Из такой архаичной винтовки умелый стрелок может попасть в цель с километра. А если этих стрелков хотя бы 2-3 миллиона, не так давно прошедших срочную 1% от населения, кстати, пусть из них в цель только по разу попадет каждый десятый, Вот и 20 пехотных дивизий, накрытых каким угодно флагом, вернутся домой в гробах. Китайцам тем такие потери без разницы. Впрочем, сказать, у них тоже хоть кое-как обученных войск даже на Вьетам не хватило. Но китайцы как раз воевать никогда не умели. Не умеют и едва ли научатся. Все же остальным никакие беспилотники и томогавки не помогут. Соседник по гаузах были продемонстрированы очередные копии царя Соломона. Автоматы и пистолеты, пулеметы всех веков и стран, но в основном, конечно, ППШ, вызвавшие веселое оживление у офицеров из батальона штабс-капитана Шитникова. Тот же ППД, по сути, а насколько проще одновременно внушительнее, странное дело, в том мире Шпагину не пришло в голову учителю дорогу перебегать. «Вот эта штука нам в самый раз. Закупить бы все, да перевооружиться. Обождите, ребята, вы другого не видели», — охладил их пыл Фёст, подразумевая АК всех моделей. «Еще у Мигеля имелись ручные пулеметы, начиная с отечественных ДП-27 и РПД, а также МГ-34, МГ-42 и другая экзотика. Пистолеты, револьверы смотреть уже не пошли. Утомило. Как долгое хождение по любым музеям. Если всю Московскую область партизаны записать, одного этого склада хватит», — продолжал хвастаться генерал, — «а у нас он далеко не один». «Извините», — прервала его Велияминова. «Можно вопрос? Ну?» «Как же вы такое опасное богатство держите практически без охраны? Роты хватит, чтобы...» «Милая девочка», — начал Александр Кириллович. Капитан Вильяминова перебила его, адаптировавшаяся к местным званиям Анастасия, впервые вслух произнеся свой новый чин, с немалой гордостью. «Простите, простите, товарищ капитан», — генерал прижал руку к сердцу и поклонился. «Чтобы ты не переживала за сохранность веренного нам оружия», поделюсь страшной государственной тайной. Все это добро можно превратить в металлолом и пепел одним нажатием кнопки. И никто не знает, где эта кнопка и кто к ней приставлен. А можно уничтожить только нападающих, оставив мат в полной сохранности. И довольно об этом нас, кажется, уже ждут. «Хотите что-нибудь в подарок?» – изъявил галантность генерал. «Что ж, лови момент, Настя!» — сказала она сама себе. — Только чтобы такое попросить, чего ни у кого нет. И придумала. Маузер. Девяносто шестой можно? Генерал расплылся в улыбке, как фокусник на детском утреннике. — Володя, изобрази. И тут вмешалась Инга, снова показав, что скромность её и как бы застенчивость напускные. Каждый. Шагнула она вперед, очевидно, вспомнив недавно виденный фильм «Операции И». Генерал уже в голос захохотал. Девушки ему понравились. «Неси, Володя, неси, чего жалеть-то? Только смотри новые. и 7 63 Патронов не нужно у девушек этого добра. Наметанным взглядом генерал сразу сообразил, что в магазинах девчачьих ППС те же самые, только на одну сотую миллиметра меньше калибром, патроны ТТ. Вполне взаимозаменяемые. Вдоль ограды складов Тарханов вспомнил свои навыки простого строевого комбата. Уже выстрел колонну. 5 БТР-80 впереди, 5 БРДМ-2 с пулеметами КПВТ-замыкающими. Между ними Уралы и ЗИЛ-131, перемежку груженные людьми, ящиками с патронами и гранатами, выстрелами КРПГ. На сутки самых напряженных уличных боев хватит. Хотя Тарханов с Вёстом рассчитывали обойтись вообще без серьезных Бои столкновений. «Ты, Саша, лучше всего езжай не домой, а туда. Откуда приехал?» «Я чего-то догадываюсь, что там тебя не только жена, а весь город-дел МГБ не найдет». «Правильно догадываешься. Точка сверхсекретная. Там и буду постоянно на связи. Сейчас солдатиков с собой прихвачу на роль дальнего прикрытия». Как в каком-то старом фильме Басмач говорил «С нами Аллах и десять пулеметов. А может...» «Мне с тобой поехать?» «Вот чего не надо. Ты, может быть, наша последняя надежда, если вдруг что. На твои склады отпустим, и здесь формирование добровольческой армии начнем». «А ты из генерала Алексеева?» «У нас уже есть, покруче меня и с аналогичным опытом. Генерал явно не понял смысла слова «аналогичный» в данном контексте. А Мятлев имел в виду «беристины». и его крымские подвиги. В разговор друзей бесцеремонно вмешался Фёст. Мы вот что сделаем. Александр Кириллович, я оставлю здесь лично мне, подчиненный взвод Тихоокеанских морпехов. На него возлагаем охрану и оборону складов. Прошу любить и жаловать старший лейтенант Леонов. Он... запомнила в лицо вас, вы его. Скажите персоналу базы, морпехи не подчиняются даже вам, только своему командиру, мне и Верховному по предъявлению документов и в присутствии разводящего, то есть этого же Старли. Артиллерист вдруг захохотал. Ты чего, Саша? Ох, да я вспомнил, как по телевизору президенту вручали удостоверение, и корреспондент под спрашивал, где же оно ему может пригодиться. Вот тебе и случай, кто бы мог Представит старший лейтенант Леонов, проверит. Захочет – пустит, а захочет – нет. Только не маловато ли взвода? А сюда, думаешь, полком приедут базу брать? Поставят ребята в ключевых точках за бетонными блоками легендарные Максимы, постулент и пожарные бочки воды. Для каждого будет кинофильм 13 и дом сержанта Павла в одном лице». И все же не понимаю, я как на выключенный телефон дозвониться можно, сказал генерал генералу. когда прощались у машины. «А ты в нем что именно выключаешь?» «Когда кнопку нажал?» «Не знаю», — удивленно сказал артиллерист. «И я не знаю». «Но точно не рубильником ток». «А что там внутри этой хреновинки, кроме сим-карты и батарейки, у китайцев в Шанхае?» «Нужно спросить». «Или вот у этой дамы-поручика он указал на Герту с гордостью повесившую через плечо деревянную колодку Маузера. «Ну, бывай, друг, спасибо». Родина тебя точно не забудет. Новые звезды на погоны прямо сейчас цеплять можешь. Это я тебе от имени Верховного говорю. Колонна начала выдвижение. Нормальной езды на скорости артикулом предусмотрены. Тут два часа домкат, даже с перекуром. Комбаты, командиры рот Печенегов и Хворостов со своим штабом получали от Тарханова и Фёста последний общий инструктаж. Разместившись в Большом, как международный автобус Кунги, ПКП, на базе шестиосного ракетного тягача. На нем в сопровождении БТРов, Тарханов, секундом Мятлевым и Хворостовым собирались до конца операции крутиться по кольцевой, контролируя обстановку. Уваров ехал в машине с передовым отрядом штурмгвардейцев «Фёст» в авангарде, тоже на БТР, с Глазуновой, Темниковой и теми печенежками, что ходили на завод. секунду до да Уварову очень не хотелось этого делать. Но надо. Федя, надо. Фёст убедил Тарханова распределить валькирий по одиночке по подразделениям, выполняющим главные ударные задачи. Только они с помощью блоков смогут поддерживать постоянную связь друг с другом фёстом и секундом, в случае чего, обеспечивая экстренный манёвр силами и средствами по ТВД. Перед секундом лежала разрисованная чёрными, красными, зелёными и синими стрелками, кругами и квадратами схема на листе формата А3. Перед Тархановым какая-то своя, тоже непонятная посторонним. На большой, почти во всю торцовую стенку Кунга экран выведена схема Москвы масштаба 1-5000, то есть 50 метров в сантиметре. Все дома обозначены с номерами, все проезды и проходные дворы, где нужно можно укруплять до 1 к 100. Жаль только не в прямой трансляции с персонального спутника. Теперь, товарищи офицеры, «Я могу, наконец, перейти к постановке непосредственных задач. Раньше нельзя было уже, извините, сказал секунд. Тарханов доверил ему инструктаж, понимая, что сам не столь компетентен, чтобы в этой Москве принимать экстренные, скорее всего, нестандартные решения. Эти слова относились как раз к и его людям. От своих скрывать было нечего и незачем. Мы с вами имеем дело с очень интересной идеей государственного переворота и весьма... изящным исполнением всех подготовительных работ. Прямо даже хочется увидеть главного разработчика и, глядя в глаза, крепко пожать ему руку. После чего повесить с соблюдением всех воинских почестей, мечтательно поддержал его Мятля. Тарханов вмешался. Прошу не отвлекаться, конечно, конечно, извините. Когда Тарханов включался по-настоящему противоречить, а тем более противодействовать ему было неблагоразумно. Это чувствовалось на расстоянии, как сильное электромагнитное поле. В реконструированной нами схеме использованы все самые передовые достижения сетевой мысли. Секонд произнес подхваченный у Фёста термин, не сильно понимая, что это значит на самом деле. Так что с имеющимся в их распоряжении аппаратом ни президент, ни уважаемый генерал Мятлев никакого противодействия заговору оказать бы не смогли. Тут нужно было начинать готовиться лет пять назад и опираясь совсем на другой тип людей, чем у них сейчас служит. А вы, значит, можете? чего же вдруг? Вновь перебил Вадима, теперь уже хворостов. А обидно ему стало, что ли? Или слишком много непосильных для одномоментного усвоения уроков сегодня получил? Ощутил? Возможно, что слова насчет другого типа и к нему относятся. От того, что мы начали готовиться не пять лет назад, а намного раньше. Удивительно спокойно ответил секунд. Вот вы, полковник, как и я... Позволяли вы за время службы хоть лейтенанту, хоть сержанту подсказывать вам решения, до которых сами не додумались соглашаться, поразмыслив, благодарить перед строем за смекалку или инициативу, а потом впереди себя в наградные листы вписывать? Только честно, что же это за армия была бы?» Искренне возмутился Хворостов. «Садитесь, неуд. Не была б, а есть. Та самая, в какой мы с полковником Тархановым и присутствующими здесь господами». Он указал на комбата в штурмгвардии. «Имеем честь служить». Полковник Уваров, который вчера только в этот чин произведен, три года назад был поручиком в захолустном гарнизоне недалеко от Мерва. с начальством собачился бесчетно, но все же теперь полковника кавалер Георгия в четвертые и третьей степени. Дважды герой, минимум по вашему. А в этом же возрасте Алексей Петрович Ермолов от достаточно разумного императора уже генерала получил. Итак, продолжим.